Четырнадцатое. В рассматриваемый период новые главы были вписаны и в такую традиционную дисциплину, как теория чисел, круглая скобка, помимо уже поминавшихся в связи с Гильбертом исследований, конец круглой скобки. Еще в 90-е годы XIX века Г.Ф. Вороной в скобках 1868 по 1908 годы и Г.Минковский в скобках 1864 по 1909 годы Германия, конец круглой скобки, заложили основы в кавочках геометрии чисел, тесно связанные с кристаллографическими исследованиями, круглая скобка, правильное разбиение пространства, конец круглой скобки. Выдающиеся результаты были получены в аналитической теории чисел ближайшим учеником Гильберта Г. Вейленд. В скобках 1885-1955 по 1955 годы. Э. Ландау. В скобках 1877-1938 по 1938 годы. Германия. Харди. В скобках 1877-1947 по 1947 годы. Англия. И Джоном Литволда. Круглая скобка. Родился в 1885 году. Англия. Конец круглой скобки. Недолго продолжалось творчество поразительно одаренного Сренивасы Романуджана, круглая скобка, 1887 по 1920 годы, первого крупного ученого, которого дала Индия современной математике. Помимо русской, в скобках петербургской и немецкой школ, можно было говорить уже и об английской школе теории чисел.